Семь фундаментальных принципов правильного разговора. Как вести диалог с кем угодно, от незнакомцев до тюремных заключенных. Первое. Обозначьте цели. Почему вы принимаете участие в разговоре? Второе. Превратите собеседника в партнера. Помогайте друг другу, а не становитесь противниками. Третье. Постарайтесь понять чужую точку зрения. Установите раппорт и поддерживайте хорошую связь друг с другом. Четвертое. Слушайте. Больше слушайте и меньше говорите. Пятое. Убейте в себе посланника. Не пытайтесь навязать собеседнику свою правду. Шестое. Узнайте чужие намерения. На самом деле намерения людей намного лучше, чем вы думаете. Седьмое. Вовремя отступайте. Не пытайтесь заставить вашего собеседника выйти за пределы его зоны комфорта. Вы думаете, что у глав государств бывают только серьезные разговоры, но на самом деле они часто начинаются с обсуждения погоды или банальностей вроде «мне очень нравится ваш галстук». Мадлен Олбрейт. В основе всего в нашей жизни лежат фундаментальные истины. Если вы, например, способны выполнить сложный маневр в балете, то только потому, что вы понимаете базовые элементы этого искусства. Весь опыт и все мастерство строятся на прочном фундаменте. Умение вести беседу цивилизованно и эффективно — это навык. Он требует знаний и практики, поэтому вам придется начать с фундаментальных принципов общения. Позже, когда вы их усвоите, вам не придется думать об их использовании, вы просто будете поступать верно. Но без них вас могут ожидать столкновения с огорчениями, сорванные разговоры и напряженные отношения. Прежде всего, вы должны уяснить, что цивилизованная дискуссия невозможна, если вы и ваш собеседник воспринимаете друг друга как противников. Вы должны превратить оппонента в партнера. Чтобы достичь этого, вам нужно понять, чего вы хотите от разговора, выдвинуть благоприятные предположения о намерениях других, слушать и стремиться к равноправному взаимодействию, что отличается от простой передач сообщения. Научиться слушать — это первый шаг к эффективному общению. У вас будет желание сказать все, что у вас на уме, но его нужно преодолеть. Наконец, вам также нужно знать, когда и как изящно закончить разговор. В целом эта глава научит вас семи основным принципам правильного разговора. Определению ваших целей, формированию партнерских отношений, развитию взаимопонимания, умению слушать другого человека, избавлению от желания навязать свою точку зрения, то есть умению вовремя придержать язык, Умение учитывать намерения другого человека и осознанию, что чужие помыслы, вероятно, лучше, чем вы предполагаете, а также знанию того, когда и как прервать диалог. Даже если в конечном счете вы овладеете только этими основами, почти все ваши разговоры значительно улучшатся, причем с абсолютно разными людьми. Без этих умений – Любые другие навыки, которые вы попытаетесь освоить, будут лишены необходимой основы и не будут столь же эффективными. Поэтому далее мы поговорим о семи основных принципах ведения цивилизованного разговора. Первое. Обозначьте цели. Зачем вы вступаете в диалог? Люди принимают участие в обсуждении, имея для этого огромное количество причин. Зачастую люди просто-напросто хотят поговорить и наладить контакт с собеседником. Но иногда бывает и так, что люди руководствуются куда более функциональными целями, связанными, например, с работой. Такие цели могут включать что-то из следующего. Первое. Достижение взаимопонимания. Стороны стремятся понять позицию друг друга, но не обязательно приходят к согласию. Второе. Получение знаний друг от друга. Желание выяснить, как другие люди приходят к своим выводам. Третье. Поиск истины. Совместное выяснение того, что истина или исправление ошибочных убеждений. Четвертое. Вмешательство. Попытка изменить чьи-то убеждения или методы формирования убеждений. Пятое. Желание произвести впечатление. Стороны стремятся впечатлить собеседника или кого-то, кто может наблюдать за разговором. Шестое — чувство принуждения, когда человек чувствует себя вынужденным говорить с кем-то. Если для начала вы определите свои цели в разговоре, ваш путь станет легче. Спросите себя, зачем я веду этот разговор, каковы мои цели, что я хочу получить от взаимодействия. Ваш ответ может быть любым из приведенных ранее примеров, либо же вы просто желаете провести приятный, дружелюбный и легкий разговор. Вы можете иметь более одной цели, не иметь никакой конкретной цели или изменять свои намерения в середине разговора. Все это вполне приемлемо, но вы должны четко представлять, чего хотите добиться, когда начинаете обсуждение. Начните с вопроса, В чем конкретно вы заинтересованы больше? В том, чтобы найти истину, или же помочь кому-то пересмотреть свои взгляды? Может быть, вы хотите и того, и другого? Или, может быть, одна из целей для вас наиболее значима, чем другие? Как только вы узнаете свои намерения, воспользуйтесь разговорными техниками, которые могут лучше всего помочь вам их достичь. Второе. Превратите собеседника в партнера. В 1970-х годах наставник Питера, профессор психологии Портлендского государственного университета доктор Фрэнк Уэсли, пытался выяснить, почему некоторые американские военнопленные перебежали в Северную Корею во время Корейской войны. Его исследование показало, что практически все перебежчики прибыли из одного американского тренировочного лагеря. В ходе обучения им внушили, что жители Северной Кореи Жестокие, бессердечные варвары, презирающие Соединенные Штаты и целеустремленно стремящиеся к их уничтожению. Но когда те военнопленные увидели лишь доброту со стороны своих пленителей, их первоначальная идеологическая обработка потерпела крах. Они стали гораздо более склонны к дезертирству, чем те военнопленные, которым либо ничего не рассказывали о жителях Северной Кореи, либо давали о них более нейтральные сведения. Собеседники. Путь к изменению сознания, влиянию на людей, построению отношений, поддержанию дружбы лежит через доброту, сострадание, сочувствие, обращение с людьми с достоинством и уважением, а также осуществление этих соображений в психологически безопасной среде. Для всех нас вполне естественно с благосклонностью относиться к тому, кто слушает, проявляет доброту, хорошо относится к нам и проявляет уважение. Верный способ укоренить в людях существующие убеждения, вызвать разобщенность или посеять недоверие, создать вражескую и угрожающую атмосферу. Легко не любить того, кто подал, плохо к вам относится, не слушает или не уважает вас. Вы, несомненно, можете вспомнить примеры из своей собственной жизни. К счастью, довольно легко создать доверительную, безопасную коммуникативную среду и избежать конфликта. А сделать это можно так. Смотрите на себя, как на собеседника. То есть относитесь к другим так, как будто вы прикладываете совместные усилия, чтобы создать плодотворную беседу. На самом деле ведь так это и есть. Начать рассматривать ваши разговоры как партнерские отношения — это самый большой шаг, который вы можете сделать, чтобы эти разговоры оставались цивилизованными и строили отношения, а не разрушали их. Принять эту позицию также удивительно легко. От победы к пониманию. Как перестать видеть в людях, противников, моральных дегенератов или даже врагов и вместо этого начать воспринимать их как ценных партнеров и коллег? Сделайте целью вашего взаимодействия не победу, а понимание. Постарайтесь сделать так, чтобы вашей первоначальной целью в общении стало понимание позиции и взглядов вашего собеседника. Откажитесь от враждебных мыслей, конфликтов, споров, раздоров, дебатов, высмеиваний, а также от идеи во что бы то ни стало победить. Вместо этого придите к идее совместного мышления, сотрудничества, партнерства, выслушивания и изучения. Отойдите от убеждения «этот человек мой оппонент, который должен разобраться в том, что я говорю». «Думайте в ключе». Этот человек – мой партнер в этом разговоре, так что я могу многому научиться у него, в том числе изучив его взгляды и их причины. Вполне возможно, что сейчас вы подумали про себя. Я могу разговаривать как с партнером почти со всеми людьми, но только не с этим расистом. На самом деле вы можете и это. Если черный музыкант Дэрил Дэвис может вести вежливые беседы с членами Кук-Лукс-Клана и помогать им отказываться от идей Кук-Лукс-Клана, а он может, у него есть шкаф, полный их брошенных капюшонов, доказывающие это, то и вы можете поговорить с расистом. Это может быть любой человек, который придерживается какой-либо системы убеждений. Вы можете выяснить, почему он верит в то, во что верит. Одним из ключей к пониманию того, что вы в состоянии вести, казалось бы, невозможные разговоры, является признание факта, что дискуссии — естественная среда обучения для обоих людей. Отношение к человеку как к партнеру в цивилизованном диалоге не означает принятие его выводов или принятия его аргументации. Признак воспитанного ума, как уже было сказано, это понимание позиции без необходимости принимать ее. Это означает, что вы должны думать вместе с кем-то. Тогда вы сможете понять не только то, во что человек верит, но и почему он верит в свои убеждения. В процессе такого взаимного общения вполне возможно, что человек сам поймет ваши рассуждения или увидит, что его рассуждения ошибочны. Также может случиться, что вы обнаружите ложные убеждения в самом себе. Партнерство в разговоре не обязательно связано с согласием или несогласием. Здесь речь идет о вежливости, милосердии и взаимопонимании. В худшем случае вам придется выслушать что-то действительно мерзкое. Тогда вы уйдете от разговора с лучшим пониманием того, почему люди придерживаются отвратительных убеждений. Однако, скорее всего, такими действиями вы создадите комфортную среду для общения, построите отношения, лучше поймете и рассмотрите схожие аргументы, а также, возможно, даже пересмотрите свое собственное мышление. Само собой, здесь есть подвох. Вы не можете контролировать чужое поведение. Вы можете контролировать только свое собственное. Поэтому вы должны стать тем человеком, кто первый проявит стремление понять собеседника, даже если поначалу ваш партнер не пожелает следовать за вами. Вам также придется принять активное участие в создании и поддержании динамики партнерства и быть готовым уйти, если это станет невозможным. Подробнее об этом мы поговорим в следующих главах. Формирование партнерских отношений. А вот так это работает на практике. Далее приведены несколько простых действий, которые вы можете предпринять, чтобы установить партнерские отношения между вами и собеседником. Первое. Убедитесь, что ваши цели и желания касательно сотрудничества и взаимопонимания выражены четко. Скажите, я действительно хочу понять, что привело вас к этим выводам. Я надеюсь, что мы сможем разобраться в этом вместе. Второе. Предоставьте своему партнеру возможность отклонить приглашение к разговору, не отвечать на ваши вопросы или прекратить разговор в любое время. Не давите на собеседника, если ему неудобно участвовать в беседе. Третье. Спросите себя, а не своего партнера, как кто-то мог в это поверить. Причем спросите серьезно, с любопытством, а не с недоверием. По мере того, как вы пытаетесь найти ответ, возрастает вероятность, что ваш разговор останется в прежнем русле и не станет неприятным. Третье. Постарайтесь понять чужую точку зрения. Энтони Магнабоск — уличный эпистемолог. Примечание. Эпистемолог — человек, применяющий эпистемологию на практике в повседневных разговорах. Конец примечания. Такие люди применяют знаменитый метод опроса Сократа и другие разговорные инструменты, чтобы помочь другим пересмотреть свои убеждения и взгляды. Энтони встретился с Кэрри после того, как она вернулась из похода. Сначала Энтони установил взаимопонимание со своей собеседницей. То есть он наладил с женщиной связь и помог ей почувствовать себя комфортно. И только потом он приступил к разговору о ее вере в Бога. «Доброе утро», — здоровается Энтони. «Как твои дела? У тебя случайно нет пяти минут, чтобы поболтать?» «Конечно, конечно», — соглашается Кэрри. «Отлично. Спасибо. Ничего, если я буду записывать его и выведу в прямой эфир?» «Хорошо. О чем ты хочешь поговорить?» — спрашивает девушка. «Замечательный вопрос». Кэрри смеется. «Я завожу разговоры с незнакомцами буквально на пять минут. Хорошо» соглашается девушка, чтобы узнать, во что они верят и почему, договаривает Энтони. «Хорошо». Кэрри звучит воодушевленно. «Это должно быть весело». «Отлично». «Хорошо. Спасибо тебе», — благодарит собеседницу Энтони. «Может быть, мне снять мои солнцезащитные очки?» предлагает Кэрри. «Как хочешь, как тебе будет удобнее». «Хорошо». Кэрри снимает очки. «Как тебя зовут?» «Кэрри». А я Энтони. Мужчина протягивает руку для пожатия. «Приятно познакомиться», — улыбается девушка. «Мне тоже очень приятно. Как я могу записать твое имя?» «К-Э-Р-И». Отлично. Энтони записывает ее имя для заметок под видео. «Тебе нравится это место?» «О, да. Потрясающе». «Я выбирался сюда несколько раз, но обычно я гулял здесь с моими детьми, так что обычно я не могу забраться так далеко, как хочу. У меня такая же проблема. Я тоже обычно приезжаю сюда с моими детьми», — соглашается Кэрри. «Да уж, они могут очень сильно тормозить весь процесс». «Да». «На этот раз ты тоже пронеслась мимо всего галопом по Европам или...» «На самом деле это первый раз, когда я добралась до сюда совершенно одна» так что было очень здорово попробовать что-то потруднее», признается Кэрри. «Ого, отлично, отлично», подбадривает ее Энтони. Этот диалог продолжался около двух минут. За эти две минуты Энтони смог достичь взаимопонимания с Кэрри, чтобы она чувствовала себя комфортно, разговаривая с незнакомцем о своих личных убеждениях. Далее он уже перешел к разговору о ее вере в Бога. дружелюбие комфорт и доверие. Взаимопонимание является также проявлением дружелюбия. Когда вы установили взаимопонимание с вашим собеседником, между вами появляется близость, в которой вы оба чувствуете себя комфортно, ладите, взаимно сопереживаете и работаете над созданием доверия. Это самый важный элемент в простых дружеских беседах, которые не терпят разногласий и объединяют людей. Та магия дружелюбия необходима и для целенаправленных бесед. Если рассматривать разговоры как партнерские отношения, то большая часть работы направлена на то, чтобы эти разговоры имели хороший эффект. Создание и поддержание дружеской атмосферы еще больше улучшает ситуацию. Чем сильнее люди расходятся в своих позициях, тем важнее строить и поддерживать взаимопонимание. Более того, по мере укрепления связи, человек, с которым вы разговариваете, менее склонен к защите и более открыт для внушения. Чтобы установить взаимопонимание, задавайте искренние вопросы. То есть вопросы, на которые вы действительно хотели бы получить ответы. И никогда не задавайте вопросы так, словно это ваша тактика. Для незнакомых людей обсуждение фильмов, музыки или общих знакомых – отличное начало для установления взаимопонимания. Если вы уже знакомы с кем-то, то, то потратьте немного времени на то, чтобы наверстать упущенное. Спросите, как поживают их дети, родители, разузнайте про их новый дом и так далее. Как правило, в зависимости от контекста, построение взаимопонимания в начале разговора занимает всего несколько минут. Если у вас уже есть взаимопонимание с кем-то, например, с другом, то сохранение дружбы должно быть выше, чем победа в споре или получение риторических очков. Друзья с большей вероятностью выслушают вас и будут более серьезно относиться к вашим идеям. Но гораздо важнее ваша дружба. Заботьтесь и лелеете взаимопонимание, которое между вами есть, вместо того, чтобы угрожать ему. Это не значит, что вы никогда не должны не соглашаться со своими друзьями. Напротив, несогласие может сделать дружбу крепче, но помните, что вы прежде всего друзья. Уделите все необходимое время и насладитесь установлением взаимопонимания, прежде чем погрузитесь в обсуждение спорных вопросов. И не забудьте поболтать с ними просто как с друзьями и оставить целенаправленный разговор вне общения. Сосредоточьтесь на дружбе. Практические способы установления взаимопонимания. Вот несколько практических советов, касающихся установления взаимопонимания как с незнакомыми людьми, так и с друзьями. Первое. Выстраивайте взаимопонимание сразу же. Не начинайте разговор существенного вопроса, особенно если он спорный. Второе. Если вы не знаете кого-то, вот несколько вопросов, которые помогут установить взаимопонимание. «Привет, меня зовут Икс. Как дела?» «Приятно познакомиться. Меня зовут Икс. А как ваше имя?» «Вот здесь написано, если что, мое имя. Как вы узнали об этом месте?» Сразу же после этих фраз вы можете начать задавать вопросы для установления взаимопонимания, которые будут направлены на изучение мотивов и интересов людей. Можете рассказать побольше о том, почему это важно для вас. Что вас так заинтересовало в этом? Как вы проводите большую часть своего свободного времени? Чем вы увлечены? Не спрашивайте, чем вы занимаетесь, так как этот вопрос редко раскрывает чьи-то действительно страстные увлечения. Как вам нравится, чтобы вас называли? Где вы об этом узнали? Третье. Найдите общие интересы. На самом деле существует бесконечное число взглядов, которые у вас и у вашего собеседника могут совпадать. Возможно, вы вдвоем занимаетесь джиу-джитсу, любите суши, имеете татуировки, проводите вечера за чтением научной фантастики, скоро станете родителями, живете в одном районе или яростно придерживаетесь какой-то страны в политическом вопросе. Помните об этих общих чертах, если ваш разговор становится жарким. Одна общая черта, которая есть у каждого человека, кроме психопатов, это стремление к добру. Вы оба хотите лучшего для себя, своих друзей и своего сообщества. Хотя вы и можете расходиться во взглядах на будущее, стремление жить лучшей жизнью — это основополагающая общая черта для любого человека. Четвертое. Не пытайтесь вести параллельный разговор. Параллельный разговор случается, когда вы — Не дослушав собеседника, начинаете рассказывать, например, про свой похожий опыт. То есть, если кто-то говорит вам, что он только что вернулся с Кубы, не начинайте говорить о том времени, когда вы сами были на Кубе. Спросите другого о его опыте в этой стране. Не пытайтесь свести каждую историю к обсуждению вашей жизни. Параллельный разговор разрушает взаимопонимание. Пятое. Инвестируйте в отношения, независимо от своих политических взглядов. Дружба порождает доверие и открытость, которые действуют как мосты через пропасти. Существует выражение «никому нет дела до того, что вы знаете, пока люди не узнают, насколько вам есть дело до них». Мы более подробно обсудим это утверждение в третьей главе, но эта фраза говорит о том, что вы должны заботиться прежде всего о о других людях и их убеждениях, а не о ваших политических или моральных обязательствах. Шестое. Вступайте в разговоры на серьезные темы только в том случае, если вы готовы выкроить время. Не спешите и не пытайтесь провернуть стратегию «бей и беги». Если вы не можете по существу погрузиться в чьи-то идеи, Отложите разговор на то время, когда у вас появится возможность обстоятельно все обсудить. Если вы стараетесь ускорить диалог, это также мешает взаимопониманию. Если ваше время ограничено, используйте минуты, которые у вас есть, чтобы построить взаимопонимание или узнать последние новости. Седьмое. Будьте готовы поговорить о чем-нибудь другом. Вы знаете того дядю, который разрушает ваше семейное сборище, потому что он просто не может оставить в покое свою религию или политику? Не будьте таким человеком. Если обстановка начинает накаляться, имейте на другую тему для разговора, которая охладит пыл беседующих. Если же разговор сам ушел от спорного вопроса, не поднимайте его снова. Навязывание проблем разрушает взаимопонимание. Восьмое. Избегайте вызовов, только если они не связаны с серьезными нарушениями. Вступить в конфронтацию значит сказать человеку, как правило, неожиданно и в резкой форме, направленные на то, чтобы вызвать стыд, что он пересек моральную границу. За этим часто следуют моральные наставления. Например, «ты должен сделать это» или «ты не должен делать этого». Если вы бросаете вызов человеку, прерывая его мысль, вы рискуете разрушить взаимопонимание, которое вы успели выстроить. Найдите более деликатный и более своевременный способ заявить о вашем беспокойстве. Скорее всего, ваш партнер делает все возможное, чтобы доходчиво выразить свои мысли. Вместо того, чтобы выкрикивать ему оскорбления, постарайтесь понять смысл того, что он говорит, и оценить, насколько его мысли соотносятся с реальным положением вещей, какими бы грубыми они ни были. Конечно, если кто-то намеренно ведет себя оскорбительно, вы должны постоять за себя, сказать что-то и установить четкие границы, либо просто закончить разговор. Девятое. Будьте вежливыми. Говорите, пожалуйста, и спасибо. Кроме того, говорите «я ценю твою позицию» каждый раз, когда кто-то выступает против вас с контраргументом или не соглашается с вашими словами. Четвертое. Слушайте. Подумайте об активном слушании с точки зрения вашего собственного опыта. Кого бы вы предпочли пригласить на ужин? Кого-то, кто знает все и убедителен в своих речах – или кого-то, кто является внимательным слушателем и привлекает вас, позволяя чувствовать себя услышанным. Если вам посчастливилось иметь друзей, которые являются опытными слушателями, то вы уже знаете, кого пригласить на ужин. Люди находят глубокое удовлетворение, когда их слушают. А награда, которую вы можете получить, добросовестно и искренне слушая, огромна. Если вы не слушаете собеседника, то не сможете его и понять. Если вы не в состоянии понять другого, ни о каком разговоре не может идти и речи. Слушать и слышать кого-то намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Эти навыки требуют практики. Сделайте все возможное, чтобы услышать человека. Пускай в основе вашего подхода к разговору всегда лежит активное слушание собеседника. Лучшие практики для развития ваших навыков слушателя. Вот несколько предложений, которые помогут вам мгновенно улучшить вашу способность слушать других людей. Первое. Продолжай. Нет, ты продолжай. Если вы начали говорить в один и тот же момент вместе с другим человеком, не продолжайте свою реплику. Вместо этого скажите «продолжай». Если собеседник ответит «Нет, это ты, продолжай», продолжайте настаивать «Нет, лучше все-таки ты» и позвольте ему выговориться. Думайте об этом как о ситуации, когда вы подошли к двери в тот же самый момент, как и кто-то другой. Не ныряйте через дверь, а сделайте шаг назад и позвольте другому пройти вперед. Если он сделает то же самое и жестом пригласит вас пройти – то можно сделать шаг назад и жестом предложить пройти все-таки ему. Подобно безопасному вождению, вы всегда можете уступить свое право прохода, но не забывайте, что право прохода работает только тогда, когда оно действительно у вас есть. Второе. Смотрите прямо на человека и повернитесь к нему всем телом. Не забывайте кивать, чтобы подтвердить, что вы все поняли. Это не должно походить на вымученную игру. Слушайте искренне, будьте полностью вовлечены в разговор. Третье. Заканчивайте мысли собеседника, только если он не может подобрать слово, а вы его знаете. Слушайте. Не вступайте в разговор, пока не услышите и не обработаете то, что говорит собеседник. Слушайте. Если в какой-то момент разговор становится напряженным, слушайте больше, говорите меньше и не спешите заполнять молчание словами. Ждите. Если покажете себя как отличного слушателя, с вами будет крайне трудно иметь враждебные отношения. Четвертое. Берите паузы. Паузы — это решающие моменты, во время которых люди размышляют. Не спешите их заполнять. Паузы могут укрепить доверие и взаимопонимание, давая вам возможность понять рассуждения вашего партнера. В западной культуре люди зачастую чувствуют себя неловко во время разговорных пауз. Иногда их называют термином «лакуны» или «пробелы». Паузы следует рассматривать не как проблему, требующую решения, а как возможность. Момент непрерывной тишины предлагает участникам возможность для размышления и рефлексии. Пятое. Если вы обнаружите, что вас отвлекает что-то в вашем непосредственном окружении, либо повернитесь спиной к этому раздражителю, либо четко объясните, что вас отвлекает. Это может сформировать общую связь, если ваш собеседник тоже отвлекается на тот же раздражитель, Например, если вас отвлекает горячий разговор в соседней комнате, скажите «У них действительно напряженный разговор. Это меня отвлекает. А вас это отвлекает?» Шестое. Если вам не ясно, что имеет в виду собеседник, возложите бремя понимания на себя. Во время паузы в разговоре скажите «Не уверен, что я правильно понимаю. Не могли бы вы объяснить?» Однако избегайте фраз вроде «Это было совсем непонятно» или «Это не имеет смысла», а особенно сторонитесь фразы «Вы нечетко выразили свою мысль». Седьмое. В тот момент, когда вы почувствуете страх, разочарование, гнев, возмущение или отвращение, исходящее от вашего собеседника, обратите внимание на конкретные слова, которые он использует. Страх и разочарование — это чувства. Один из лучших способов разобраться в том, что испытывает другой человек во время напряженного разговора, прислушиваться к нему и признавать то, что он чувствует. Повторяйте конкретные слова выражающие чувства, например, я слышу, я понимаю ваше разочарование. Признание посредством использования одних и тех же слов потенциально может увести разговор от конфликта. По крайней мере, это доказывает, что вы слушали собеседника. Восьмое. Если вы начинаете теряться или отвлекаться, когда кто-то говорит с вами, посмотрите ему прямо в глаза и скажите, «Мне очень жаль, вы можете, пожалуйста, повторить?» Если вы постоянно отвлекаетесь до такой степени, что это мешает вам слушать, то, скорее всего, пришло время закончить разговор. Девятое. Если вы и ваш партнер случайно начали говорить в одно и то же время, и он продолжил свою мысль, в то время как вы замолчали и продолжили слушать, не начинайте свою следующую реплику со слов, на которых остановились. Представьте, что вы разговариваете и вдруг перебиваете друг друга. Последние слова, сказанные вами, и он сказал мне. Когда вы снова начнете говорить, не начинайте эту фразу вновь. Из-за этого собеседнику может показаться, что вы не услышали его слов, которые он только что сказал. Вместо этого, когда придет ваша очередь говорить, озвучьте точку зрения партнера, переформулировав ее, и только потом продолжите свою мысль. Либо вовсе откажитесь от ее озвучивания, продолжив мысль вашего собеседника. Десятое. Не доставайте телефон во время разговора. Не забывайте об этом даже если телефон вам нужен лишь для поиска дополнительной информации. Одиннадцатое. Говорите собеседнику, что понимаете его, чтобы подтвердить, что вы продолжаете его слушать. И пусть это будет правдой. Понимаю, это очень простая, но крайне эффективная реплика. Пятое. Убейте в себе посланника. Вы когда-нибудь думали, что вроде бы убедительно обосновали свою позицию только для того, чтобы кто-то быстро отверг ваше заключение? Это часто происходит потому, что люди просто доставляют сообщения, а получатель отвергает акт доставки. Никто не любит, когда ему читают нотации. Исследовательская литература по эффективным беседам показывает, что подобная передача сообщений не работает. А все из-за того, что посланники не пытаются преодолеть политические и моральные барьеры в диалоге. Более того, они даже не пытаются вести цивилизованную беседу, они всего лишь доставляют сообщения. Разговоры — это обмен мнениями. Сообщения — это информация, передаваемая в односторонних транзакциях. Посланники навязывают убеждения и предполагают, что их аудитория будет слушать и в конечном итоге примет их выводы. Даже когда сообщениям не приходится преодолевать пропасть в виде различных политических взглядов, они, как правило, плохо воспринимаются. В 1940-х годах психолог Курт Левин и его ученики опубликовали серию исследований, посвященных попытке заставить домохозяек включать сладкое мясо, мясные субпродукты, в домашние блюда, чтобы помочь справиться с нехваткой мяса во время Второй мировой войны. Некоторым домохозяйкам прочитали лекцию о том, почему включение в рацион субпродуктов было важно в рамках военного положения. Другим было предложено самостоятельно генерировать причины важности такого решения на групповых сессиях, подобных сегодняшним фокус-группам. Левин заметил, что 37% членов групп, которые самостоятельно генерировали причины, прислушались к выводам ученых и включили в рацион сладкое мясо. А вот в группах, где читали лекции, только 3% сделали это. Существует много причин, по которым самогенерирующиеся группы начинали вести себя необходимым другим образом. К этому феномену мы вернемся в главе 6. Одной из главных причин, повлиявших на поведение домохозяек, стал тот факт, что люди склонны отвергать навязанные им сообщения и принимать идеи, которые кажутся им их собственными. Если у вас была подруга, которая отвергала каждую предложенную вами идею до тех пор, пока несколько дней или недель спустя она не наткнулась на одну из них самостоятельно, то у вас есть личный опыт знакомства с этим явлением. Когда посланник доставляет нежелательные новости или факты, которые противоречат глубоко укоренившимся убеждениям адресата. У слушателя возникает искушение разозлиться на посланника за то, что он доставил нежелательную информацию. Или, как мы знаем из истории, даже убить. Из-за этого даже появилось выражение «не стреляйте в посыльного». Самый простой способ избежать такой реакции — не передавать непрошенные сообщения. Доставка сообщений не работает. Вот несколько советов, как перестать навязывать свое мнение путем передачи сообщений и начать вести настоящие разговоры. Первое. Разграничивайте трансляцию сообщений и подлинный разговор. Сообщение кому-то информации часто воспринимается как нравоучение, в то время как разговор обязательно предполагает обмен репликами, а, соответственно, и знаниями происходит двусторонний процесс обучения. Если в процессе диалога у вас появляется мысль, если бы они только поняли весь смысл, то сразу бы поменяли свое мнение, то вы просто доставляете сообщение. Спросите себя, просили ли меня поделиться этой информацией, или я самостоятельно решил ее сообщить. Если верно последнее утверждение, то вас, скорее всего, воспринимают как посланника. Второе. Подходите к каждому разговору с осознанием, что ваш партнер понимает проблему в том ключе, который вам пока непонятен. Так вы в меньшей степени будете пытаться передавать информацию в обход диалога. Сосредоточьтесь на том, чтобы выяснить, каковы взгляды собеседника на обсуждаемый вами вопрос. Не пытайтесь дознаться, почему он так считает. Третье. Не отвечайте на чужое сообщение собственным. Тогда это будет уже не разговор, а приглашение провести дебаты. Попытка обстрелять друг друга нравоучениями – прямой путь к разочарованию и разобщению. Помните, никто не любит, когда ему читают лекции. В напряженных разговорах люди больше заботятся о своем послании, чем о тех, кому оно покажется противоречивым. Четвертое. Если вы понимаете, что ваш собеседник является посланником, не указывайте ему на это и не прерывайте его. Если вы выстрелите в посланника в вашем партнере, то разрушите взаимопонимание и можете сорвать разговор. Выстрел в посланника должен быть только актом самоубийства. Уничтожьте посланника в самом себе. Если ваш партнер переходит в режим чтения аннотаций, начните слушать и учиться, сосредоточившись на задавании вопросов. Вопросы могут быть эффективным способом вернуть разговор в нужное русло. Они также являются неотъемлемой частью методов вмешательства в чужие представления, которые будут описаны в последующих главах. Пятое. Доставляйте свои послания только после явной и четкой просьбы вашего собеседника. Будьте лаконичны, высказывая свое мнение. Затем вернитесь к совместному размышлению, которое основано на слушании и обучении. Поблагодарите собеседника за внимание и спросите, есть ли у него ответ. Скажите, спасибо, что дали мне возможность озвучить свои мысли, я оценю это. Есть какие-нибудь идеи, которые вы хотели бы добавить? Шестое. Узнайте чужие намерения. Следующая дискуссия между Сократом и Миноном взята из классического текста греческой философии, диалога Минон, написанного Платоном в IV веке до нашей эры «Как вы думаете, одни люди желают зла, а другие — добра? Разве не все, по-вашему, стремятся к благу?» — спрашивает Сократ. «Нет, не все», — отвечает Минон. То есть люди могут стремиться к злу, считая, что оно является благом. Или же есть и те, кто стремится к злу, даже зная, что оно может навредить? Я бы сказал, есть люди и те, и другие. Что? Неужели вы действительно думаете, что есть и такие, кто, зная, что зло есть зло, будут все-таки к нему стремиться?» — спрашивает Сократ. — Да, — соглашается Минон. — Но с какой целью? Чтобы обладать этим злом? — Конечно. «И что же думает такой человек? Он убежден, что плохие вещи приносят пользу их обладателю или вред?» — уточняет Сократ. «Некоторые придерживаются первого убеждения, другие — второго. И вы верите, что те, кто полагает, что плохие вещи приносят пользу, понимают, что они плохие?» «Нет, в это я поверить не могу». Разве не ясно тогда, что этот класс, который не признает плохие вещи такими, какие они есть, желает неплохого плохого, а того, что они считают хорошим, хотя на самом деле это плохо? Те, кто по невежеству ошибочно принимают плохие вещи за хорошие, очевидно, желают хорошего? Для них, я думаю, это правда. Что же касается тех, кто желает зла, зная, что зло – вредит тому, кому выпадет на долю. Они, вероятно, знают, что причинят себе вред, спрашивает Сократ. Должно быть, соглашается Минон. И разве эти люди не верят, что тот, кому наносится вред, жалок именно потому, что страдает? В это они также должны верить. Разве жалки не несчастны? Несчастны. Но разве существуют люди, которые хотят быть несчастными? Полагаю, что нет. Тогда, если нет, никто не стремится к злу по своей воле, ибо что еще есть несчастье, как не стремление к плохому и его обретение? Похоже, ты прав, Сократ. Никто не желает себе зла. Люди не желают плохих вещей осознанно. В своем диалоге Минон Сократ заявил, что люди не могут осознанно желать именно плохих вещей. Люди действуют, верят и желают, основываясь на имеющейся у них информации. Если бы у них была другая информация, они бы сделали другие выводы. Например, врачи лечили пациентов пиявками, потому что считали, что болезни вызваны избытком крови. Они прикрепляли пиявок к пациентам, потому что хотели им помочь. Они желали добра, то есть хотели улучшить здоровье пациентов, но у них не было информации, которой мы располагаем сейчас, а именно, что избыток крови не связан с болезнью. У всех нас есть импульс к добру. Однако отсутствие полной картины способствует неспособности прийти к правильным выводам. Когда вы сталкиваетесь с человеком с радикально иными убеждениями, то можете подумать, что он невежественный, сумасшедший или имеет злые намерения. Сопротивляйтесь этим мыслям и вместо этого представьте все так, словно они рассматривают проблемы с другой точки зрения или что они действуют из лучших побуждений, основываясь на доступной информации. С наибольшей вероятностью они хотят помочь, но просто не могут действовать так, чтобы их поняли. Вряд ли они на самом деле невежественные, сумасшедшие или имеют злые намерения. Во время споров люди зачастую предполагают, что намерения и мотивация их собеседников гораздо хуже, чем есть на самом деле. Многие, например, предполагают, что консерваторы – расисты, либералы – не патриоты, республиканцы не заботятся о бедных, а демократы – слабы в вопросах национальной обороны. Затем они предполагают, что эти воспринимаемые недостатки мотивируют убеждения и аргументы собеседника. Это представление, как правило, ложно. Намерения и мотивы, которые вы пытаетесь увидеть в другом человеке, скорее всего, хуже, чем его реальные побуждения. Например, тот факт, что большинство республиканцев не заботятся о бедных людях бесконечно далек от правды. Скорее всего, такие люди исходят из предположения, что возможности для этих людей рождаются через создание рабочих мест, и что агрессивная забота помогает мотивировать людей подниматься из нищеты. В этих рамках сокращение налогов для лиц с высоким доходом стимулирует возможности, которые просачиваются к тем, кто находится в экономически неблагоприятном положении. Важно не то, правы республиканцы или нет, а то, что они пытаются улучшить ситуацию. Это является гораздо лучшей мотивацией, чем предполагают многие демократы. Предположение, что у вашего партнера есть злые намерения, сводит разговор на нет. Это останавливает сотрудничество и подрывает возможность использования разговора для достижения истины. Из-за этого ваши слова могут также показаться язвительными и заставить людей защищаться, что сделает менее вероятным изменение их убеждений. Также негативные предположения о намерениях партнера делают вас менее способными к внимательному слушанию. Если вам необходимо сделать предположение о намерениях вашего партнера, придерживайтесь убеждения, что его намерение лучше, чем вы думаете. Люди сознательно не желают плохих вещей, поэтому предположите, что у вашего партнера намерения могут быть только хорошие. Интернет-тролли и психопаты, рассмотренные в седьмой главе, являются явными исключениями. Вот как вы можете применить наши советы на практике. Первое. Если ваш собеседник предполагает, что у вас плохие намерения, не тратьте время, пытаясь убедить его в обратном. Вместо этого измените направление разговора с обсуждения ваших намерений на обсуждение ваших доводов. Скажите, я абсолютно не хочу оставаться неправым ни на одно мгновение больше, чем это необходимо. Если что-то не так с моими рассуждениями, пожалуйста, дайте мне знать. Второе. Если вы начинаете предполагать, что у вашего партнера плохие намерения, разбудите в себе любопытство. Подумайте, что он может знать что-то, чего не знаете вы. Прямо спросите его об этом. Скажите, мне трудно понять, какими доводами вы руководствуетесь. Я предполагаю, что вы должны знать кое-что, чего не знаю я. Не могли бы вы рассказать мне больше о том, что позволяет вам делать подобные выводы, чтобы я мог лучше вас понять? Третье. Признавайтесь, что чувствуете отчаяние. Скажите, я чувствую отчаяние, я хочу понять, почему вы говорите то, что говорите. Кроме того, мне неясны ваши намерения, не могли бы вы сказать мне, каковы они? Это открытый вопрос, который оставляет место для интерпретации. Если собеседник ответит вопросом на вопрос, что вы имеете в виду, спрашивая о том, каковы мои намерения, ответьте, на что вы надеетесь в этом разговоре, что бы вы хотели из него вынести? Часто люди, которые вызывают в вас отчаяние, просто пытаются помочь. Однако столь же часто они делают это с позиции посланника. Вот почему они расстраивают вас. Четвертое. Не кормите троллей. В интернете троллями называют людей, которые имеют плохие намерения и действуют, желая причинить зло. Тролли отравляют разговоры. Ну и пусть они попусту тратят свое время. Хватит играть в их игру. Заблокируйте их или отключите уведомления от их учетных записей. Вы не обязаны завязывать разговор с кем-то, чья цель — раздражать вас. Никогда не поддавайтесь на уговоры. Продолжайте вести беседу только если вы этого хотите, а не потому, что над вами издеваются за то, что вы с кем-то не разговариваете. Согласие должно распространяться на всех участников разговора. Седьмое. Вовремя отступайте. В течение многих лет я, Питер, разрабатывал способы вмешательства в чужие убеждения, чтобы изменить предпочтения команды спортивных болельщиков. Например, если кому-то нравятся далласские ковбои, я пытался придумать, что сказать, чтобы убедить их полюбить патриотов Новой Англии. Мои достижения были ужасны. Далее приводится попытка вмешательства, которую я предпринял с фанатом L.A. Лейкерс. Сначала я хотел внушить ему сомнения в том, должен ли он быть фанатом Лейкерс. Потом я намеревался убедить его стать фанатом Трейл Блейзерс. Фанату L.A. было примерно 28 лет. Мы познакомились, когда стояли в очереди за столиком в популярном ресторане Лос-Анджелеса. «Вообще ничего не понимаю с этой командой. В ней игроки ведь даже не из Лос-Анджелеса, правда?» — сказал Питер. «Ну да», — согласился фанат. «Откуда они?» Фанат Элейх перечисляет игроков и города. «Теперь ясно. Если бы они все были из Лос-Анджелеса, тогда я бы понял, почему вы их фанат. Так ведь? Они бы были из того же города, что и вы, и в вас взыграло бы чувство родства, схожести и тому подобное, да?» уточнил Питер. «Ну, вообще-то да, но они моя команда. Это мой город, я люблю Лос-Анджелес», воскликнул фанат. «Кто же не любит? Замечательное место. А вот в команде куча людей, которые не отсюда. Но играют-то они за наш город, они играют за нас. Так что, когда они выигрывают, мы выигрываем. А вы бы чувствовали более сильную верность команде Лейкерс, если бы... Все игроки там были из Лос-Анджелеса. Повисает пауза. «Что вы имеете в виду?» — спрашивает фанат. «Я хочу сказать, что если бы каждый член команды был рожден и выращен в Лос-Анджелесе, вызывало бы это в вас более сильные чувства. Была бы ваша связь крепче», — говорит Питер. Фанат задумывается. «Может быть. Да, может быть. Думаю, что так». Тогда разве вы не должны чувствовать меньше энтузиазма и связи с вашей командой, учитывая, что там нет игроков из Лос-Анджелеса? То есть, если вы говорите, что игроки вашего города вам ближе, тогда игроки из другого города не должны вызывать таких чувств? Оба надолго замолкают. На этом моменте я должен был завершить наш разговор, причем на какой-то легкой ноте, Я не должен был переходить к своей следующей цели, а именно к изменению его командных предпочтений. Но в итоге я настоял на своем и попытался направить его к другой команде. Гораздо легче внушить сомнения, чем подтолкнуть людей к вере или изменить их предпочтение. Следствием нашего разговора было то, что энтузиазм фаната по отношению к команде Л.А. LA Лейкерс только вырос, и тон беседы изменился. Он перешел к защите, и стал менее любопытным. У нас был веселый и приятный диалог, который я сделал менее приятным и менее веселым, потому что подтолкнул собеседника к обороне. Уход со сцены. Знаете, когда прервать диалог и выйти из него, даже если разговор протекает хорошо. Оказывая давление на партнера, чтобы он продолжал дискуссию, выходящую за рамки его уровня комфорта, вы прекращаете слушать, поощряете оборонительную реакцию и превращаете разговор в неудачное повторение мысли, почему один из вас прав, а другой нет. Следовательно, ваш собеседник может только усилить веру в свои взгляды. Взаимопонимание между вами разрушится, что, возможно, повредит вашей дружбе. Может наступить момент, когда вы исчерпаете все свои возможности. Возможно, вам больше нечего сказать. Вы чувствуете, что ходите вокруг да около или вы в тупике. Распространенная ошибкой является попытка исправить или вернуться к началу разговора, чтобы затем продолжить. Не делайте этого. Вместо этого расстаньтесь полюбовно. Людям нужно время, чтобы побороть сомнения, обдумать новую информацию, переосмыслить проблемы и различные точки зрения и поменять свои позиции, так же, как и вам. Изменение сознания происходит медленно и в соответствии с особенностями психики и привычками человека. Со временем новые убеждения и установки интегрируются с существующими или полностью заменяют их. Принуждение к разговору, который выходит за пределы чьей-либо зоны комфорта, лишает вас и вашего партнера возможности размышлять. Вместо этого в отношениях создается напряжение. Вежливый уход из разговора, когда между сторонами все еще установлен лад, может дать возможность поразмыслить над проблемами. Наконец, постарайтесь закончить на позитивной ноте. Иногда достаточно даже простого «спасибо, что поболтали со мной». Как заканчивать разговор? Вот несколько советов, как узнать, когда следует закончить разговор. Первое. Прервите общение, если вы полны отчаяния. Если дискуссия переросла в яростный спор, вам вполне возможно потребуется выйти из разговора раньше, чем вы предполагали. Второе. Дышите. В прямом смысле – дышите. Если вы изначально чувствуете отчаяние, умерите пыл, успокойтесь, перестаньте считать, что должны заполнять все паузы в разговоре. И дышите. Сделайте глубокий вдох. Если вы не успокаиваетесь, то заканчивайте разговор и уходите. Третье. Если кто-то желает прекратить разговор, вежливо поблагодарите его за беседу. Не пытайтесь заставить кого-то покинуть его зону комфорта. Четвертое. Если вы считаете, что вселили в собеседника талику сомнения, пришло время закончить разговор. Позвольте ему исследовать свои сомнения и размышлять о них на его собственных условиях. Если он продолжает выражать любопытство, скажите, что это хорошая возможность для вас обоих подумать над этими вопросами. Затем вы можете расстаться или сменить тему, в зависимости от контекста. Попытка заполнить сомнения и удивление вашего партнера своими убеждениями, иногда исключительно поучительно, но она также может быть и формой проповеди. Не проповедуйте. Это неэтичное злоупотребление уязвимостью, которая сопровождает сомнение. Не нужно использовать ее в попытке повлиять на вашего партнера кроме исключительных обстоятельств, в которых вы обладаете экспертными знаниями или если кто-то придерживается фантастически неправдоподобных, антинаучных убеждений. Пятое. Поблагодарите собеседника, когда разговор будет закончен. Чем больше вы не хотите благодарить кого-то за разговор, тем важнее поблагодарить его. Из этого правила есть исключения, например, если кто-то вас оскорблял или домогался. Сдержанность выражения благодарности собеседнику говорит об эмоциональной привязанности к теме разговора или о том, что у вас с ним есть какие-то личные проблемы, которые, скорее всего, просочатся в дискуссию. Благодарность за потраченное время — это элементарная вежливость. Благодарность кому-то также поможет разговору закончиться на оптимистичной, дружеской ноте. Заключение. Теперь у вас есть основы, необходимые для ведения эффективных вежливых бесед. Мы настоятельно рекомендуем вам попрактиковаться, прежде чем пытаться применить методы, описанные в следующей главе. Чем лучше вы овладеете содержанием этой главы, тем большего успеха добьетесь, применяя более продвинутые техники. Не ищите разговоров намеренно. Возможности для практики проявляются в повседневных взаимодействиях с коллегами, кассирами, официантами, соседями по комнате, друзьями, родственниками и так далее. Просто продолжайте свой день и ждите, пока к вам не обратятся. Каждый разговор — это возможность развить свои навыки и стать более добрым и эффективным коммуникатором. Умение слушать собеседников окажет исключительно положительный эффект на ваши отношения. Начинайте совершенствоваться уже сейчас.